Став старым, я перед собой оправдывался. Всю жизнь, мол, несу тяжелейший крест. Больные родители, сестра инвалид, неврастенник брат с кратковременными, слава богу. Раз, два, три года затмениями. Дочь с диагнозом вялой текущей депрессии, наверняка наследственный, Даже пёс дым страдает эпилепсией. Какой-то рок. Попробуй такое выдержать, как я сам от такого окружения не спятил. Впрочем, друзья давно считают меня чокнутым. Но как бы я ни оправдывался, моим выходкам нет оправдания. Не случайно последние годы мучительные угрызения совести не давали покоя. Лишились сна, и редкий день я засыпал спокойно. Чаще жестокие воспоминания наваливались и душили так, что из глотки вырывался стон. И случалось там же, в ночном забытии, я убеждал себя, что все случившееся — всего лишь страшный сон. И утром, когда проснусь, увижу отца и мать живыми, я отцеплялся за последнюю возможность уйти от реальности. Быть может, хоть этим откровением немного замолю свои поступки, свое бесчестье. Родные, родные давно меня простили. Вот и сейчас вижу отца и мать. Они стоят воскресшие у своих могил, молодые, улыбающиеся, в уядших цветах, а за ними река, и вдоль реки цветут ветлы. В самый неподходящий момент встречаю родных такой мутный праздник. Мы смотрим... друг на друга, и мне не верится, что я старше их. Они совсем молодые, а я старый хрен с лицом в морщинах и складках, не лицом, а маской из скомканной бумаги. Я подхожу к ним, пытаюсь что-то сказать и не слышу своих слов. Они отдаляются, прощаются со мной долгими плавными жестами и улыбаются, улыбаются, улыбаются. Ну, вот мы и за кольцевой. Мои дружки, само собой, рискуют по сторонам в поисках забегаловки. Еще не протопали трех километров, а уж наплели шофера, что притомились. Вот Пусть зашибают, я не против, лишь бы не свалились раньше времени, рассчитали б селенки, да довезли меня до места. Он и шеф вылезает из-за баранки. Пошел куда-то в сторону, решил размяться, На меня и не взглянул. точно везет дрова, но собаки со мной ни одна не вернулась. А небо затягивается тучами, они набухают, ширятся, вот и первые тяжелые капли падают на мое еще не остывшее тело, а вот и посыпал частый прозрачный дождь. Сквозь дождевую сетку видно, что мои дружки и не чухаются, будто так и надо, чтобы меня заливало водой, нет, все же... Подходит, прикрывает меня крышкой. Заурчал движок, задергался кузов, рвануло. Покатили дальше, прямо под дождём. По небу полосанула молния, шарахнула так, что меня подбросило, и сразу рухнул ливень. Поблизости, как назло, ни одного укрытия. Вот же и дорога превратилась в мутный поток с водоворотами. Кажется, меня везут по дну реки. И что за чертовщина? На стенах домов водоросли, ракушки, водяные цветы. Мои дружки, словно призраки из влаги, барахтаются в воде, озираются, ищут любую зачуханную забегаловку, обсохнуть, согреться водочкой на худой конец наливкой. Сразу протрезвели гаврики. А погоду поносят, дальше некуда, и не шевельнут мозгами. Гроза-то вроде прощальный салют, мою честь. А это еще что? Дружки пытаются забраться в кабину. И вроде уместились, не пойму, каким образом, ведь все не из Ну, куда свернули дубины? Налили глаза и нифига не соображают. Вот уперлись в какой-то тупик. Не хватало еще здесь оставить катафалк. Я представляю. Давно стоит ржавая колымага с истлевшим ящиком, и по мне ползают муравьи. Нет, по и задом, чуть собак не передавили. Шофера сел, тоже ни черта не соображает. Надо же шарахнуть в дерево. Тесным увидели на улице, развернуться не может, на дерево полез. И опять не туда покатили. Дьявольской ситуации. Луждает мой гроб по пустынным залитым водой улицам. Мокрые собаки бредут за грузовиком. Дружки в кабине матерятся. костят небо последними словами, и невдомёк им, что они спроста не плутают. Какая-то неведомая сила дает мне отсрочку. Но вот, наконец, разобрались, выкатили на высокое место. Шофер приткнул грузовик к закусочной стекляшке. Дружки один с другим исчезают за дверью. Подплывают собаки, тряхиваются, зарезают под грузовик. — Ну что ж, надо дальше выворачиваться наизнанку. — Ра припомнить Остальное свое — низкое, предательское. Многих, очень многих я обижал в жизни. Да больше всего родных. Я в платном долгу не только перед родителями, но и перед сестрой и братом. В детстве измывался над странностями сестры, Называл ее жирной, шпынял брат. Помню, однажды приятель дал мне на полдня велосипед Брат уходил в школу и просил не отдавать машину до его возвращения. Я пообещал, но, накатавшись, вдоволь вернул велосипед приятелю, причем сделал это умышленно, чтобы насолить брату. Не помню, почему именно, то ли хотел за что-то проучить, то ли таким подлым образом утверждал свою власть и его зависимость, а, скорее всего, без причин. Само собой, прибежав из школы и узнав, что я вернул велосипед, мальчишка расплакался. Правда, одно можно записать мне в флюз. За все детство я ни разу брата не ударил. В юности, когда у сестры обнаружила шизофрения, помню точно, на людях стеснялся я, бывал даже избегал встречаться с ней и редко навещал ее в больнице. Но ну, брат-то вечно поучал с диктаторскими замашками, пытался сделать из него свое подобие, хотя ему во многом и помогал. До зрелого возраста я усложнял близким, без того тяжелую жизнь, и, понятно, принес им немало горя. Все из-за отвратительного характера, невыдержанности, махрового эгоизма, а попросту из-за слабоватых мозгов. На людях еще сдерживался, а дома распоясывался. Дальше некуда. И плохое настроение, и злость от неустроенности и разных неудач все вымещал на родных, придирался к каждой чепухе. Болваном! Вот кем я был. Понятно, как многие вспыльчивые, неуравновешенные, быстро отходил. Нару разрежусь, почувствую облегчение, и лезу просить прощения. А близким-то каково? В каком грехе еще признаться? Но ясно, не зачеркнешь моего геройства, как охотника. Моей первой добычей был дятел. Подростком я, идиот, решил похвастаться перед приятелем меткостью и выстрелил в птаху, даже не зная, какой она представляет ценность. Тогда же на реке убил змею. Она грелась на солнечной отмели и, только разглядев, понял, что лишил жизни красавца ужа. Чуть позднее утопил трех котят нашей кошки, что считалось в порядке вещей в нашем поселке, застрелил кролика и поросенка. К счастью, в дальнейшем мои трофеи исчислялись только двумя голубями и тремя утками. К пяти годам я одумался и забросил охоту навсегда. Помню, будучи бездомным и безработным, в Москве изредка ночевал у тетки. Однажды из Казани приехали мои приятели, художники Александр Солдатов и Валерий Осипов. Они решили, Поступать в институт, но провалились и на пару дней оставили свои работы у тетки. Алкоголичка и тетка взяла из папок два эскиза и повесила на стенку. Я знал об этом, но скрыл от приятелей. Подумал, что в ворохе работа они ничего не заметят. Такой был, подлец. Позднее, правда, написал им покаянное письмо, но они не ответили и правильно сделали. В те годы скитаний по столице от безденежья, Я часто занимал у приятелей деньги, но всегда вовремя отдавал. Иногда перезанимал, но все долги покашал четко. К этому меня приучил отец. Только для двух человек так и остался должником. Первый студент Борис, забыл его фамилию, с которым встречался в библиотеке Ленинге. У него я занял всего-то на обед и сигареты, но долго не мог отдать. Спустя лет пять... Мы случайно встретились на улице, и, надо же, хоть провались на месте, но и в тот день я оказался без гроша. До сих пор помню его убийственную усмешку. Со вторым художником Алексеем Чухниным из Ярославля мы вместе поступали в Авгик. Оба неплохо сдали экзамены, но нас не приняли. Целый месяц мы жили в общежитии на Яузе и за это время крепко сдружились. После экзамена в студентовый института Анатолий Лупенко, с которым я был знаком еще раньше по Ленинке, уговорил меня занять деньги у Чухнина и съездить в Ленинград. Потом подработаем где-нибудь и вышли ему в Ярославль, — сказал. Только спустя какое-то время до меня туго ума дошло, что этот Лупенко попросту трепач, да еще жмот, хоть и был единственным сынком богатых родителей. Ну, а тогда мы заняли у Чухнина приличную сумму на билеты и укатили в северную столицу. Года три я перебивался в Москве случайными заработками. Их еле хватало на еду, не то что на долг. Когда же появилась возможность расплатиться, не нашел адреса Чухнина. Лупенко к тому времени умер от пьянства. До конца своих дней я все собирался съездить в Ярославль, разыскать Чухнина, но так негодяй не собрался. В те же далекие годы я со студентом-физиком Александром Шульгиным на попутных машинах ездил по южному побережью. И помню, где-то в Планерском к нам подсел местный алкаш, колоритный старикан, копия актера Антони Куина. Умный иронично он искал собеседников и не скрывал, что был бы благодарен за стакан вина. А я, идиот, начал ему грубить, да еще пристыдил. Мол, не опускайся, возьми себя в руки, устройся работать. Такой был дурак, начистый, лишенный милости к паршим. Кстати, таким оставался и до последнего времени. Не так давно поехал в из-студию, высочил из дома и заспешил к метро. На полпути меня кликнули Сеньор, не найдется закурить. У подъезда на скамье сидел пожилой небритый мужчина с хорошим располагающим лицом. Судя. по его усталому виду и пиджаку, который он держал в руках, и рядом стоящему чемодану «Приезжи!» У меня были сигареты, но я замотал головой, боялся опоздать к ученикам и куда спешил. Но подождали бы ребята, ничего страшного. А в мужчине чувствовал личность. Может быть, разговор с ним стоил десятку уроков рисования. И сколько я так отмахивался от людей. Вот вспомнил еще». Лет в тридцати возвращался с юга на своем старом москвичонке. Где-то под Ростовом в полной темноте тянул с машин. Внезапно на обочине увидел бородатого парня с рюкзаком. Он тянул руку. Я проскочил его, но вполне мог притормозить. «Возьмет кто-нибудь еще», — подумал я. И стал смотреть в зеркало заднего обзора. Машин катило немало, фары высвечивали одинокую фигуру, но никто не останавливался. Я вспомнил, как сам не растопал с рюкзаком по шоссе и проклинал шофёров попутных машин. Что ещё вспоминается? В нашем доме на светлом проезде жила одна смешная девчушка, но с острой, глаза раскосой. Ей было лет семнадцать-восемнадцать, а мне на десять больше. Кажется, мы немного симпатизировали друг другу. Но чисто по-дружески, просто ради любопытства. Однажды она завела собаку молодого кабелька Эрдели. Тот пес ко всем лес играться. Но это я понял позднее. А когда впервые столкнулся с ним, девчушка выгуливала его без поводка, пес бросился на меня слаем. Я подумал, хочет цапнуть и пытался дать ему ногой по морде. Но зачем вы так? — проговорила ее юная хозяйка, и мне стало жутко стыдно. теперь я безошибочно прочитываю все мысли собак, наперед угадываю их намерения, но тогда... И все равно моим отвратительным пируэтам нет оправдания. Понятно, после этого девчушка проходила мимо меня с презрительной гримасой. Мы встретились в вагоне метро спустя лет пять-семь, когда и она, и я уже жили в других районах, Она стояла с мужчиной моего возраста, они обнимались далеко не дружественно. В какой-то момент она заметила и меня, но даже не кивнула. И чтобы подчеркнуть свою любовь, еще ближе прижалась к своему спутнику и поцеловала его. Дай бог ей счастья. Раз уже заговорили о собаках, расскажу я о своих дружках, челкаше и дыме. Однажды, когда мы с матерью уже жили на Кронштадтском бульваре, Заболел наш пес Челкаш. Я привез его в ветлечебницу и занял очередь к врачу. Внезапно появилась молодая пара с собакой на морднике. Минуя очередь, молодые люди подошли к кабинету врача и постучали в дверь. Я возмутился. Почему вне очереди? Молодые люди пробормотали что ты даже не взглянули в мою сторону. Вышел врач, я к нему с претензиями. «Здесь все по знакомству, что ли?» — Извините, но это не рядовой случай, — спокойно сказал врач. — Это бешенство. И только тут я заметил безумные глаза собаки и растерянности отчаяния на лицах ее хозяев, и вновь испытал жуткий стыд. Второй мой пес Дым прожил огромную жизнь — шестнадцать с половиной лет. Можно сказать, был патриархом собачьего племени. Да в последний год после инсульта у него парализовало задние лапы. Он стал плохо соображать, ходил под себя и, случалось, меня кусал. Некоторые советовали его усыпить, говорили, он же мучается. Но об этом я и слушать не хотел. Все должны умирать своей смертью. Да и не очень-то он мучился, у него был отличный аппетит. По три-четыре раза в день я уносил его во двор и, поддерживая под задние лапы, выгуливал среди деревьев. и мыл его в ванной, а на ночь укладывал на мягкой подстилке рядом с своей тахтой и гладил. В общем, ухаживал, как за старым членом семьи. У него, повторяю, бывали и заскоки, он меня кусал до крови. Раза два я сорвался, однажды отшлепал его полотенцем, второй раз надавал по морде. Он умер тихо, ночью, в полудреме, полусне, как умирают святые, хотя был далеко не святоша, только немного застонал перед тем, как испустить дух. Я похоронил его честь честью на пушке леса около своего участка, рядом с челкашом, и помянул ни раз и ни два. Но те случаи, когда лупила его больного, ничего не соображающего терзали мне душу все последние годы. Как-то я вычитал, все псы попадут в рай. Я тут же подумал, наверное, нет, ни рая, ни ада, все это придумали на земле. Но есть успокоение, успокоение. Оттягать жизни и болезней. Собственно, что я здесь перечисляю свои мелкие проступки, ведь поступал и более отвратительно. К примеру, Вала в компаниях ЦДЛ, как последний трус молчал, когда надо было врезать правду в глаза, назвать вещи своими именами, здоровался с людьми, которых я считал негодяями. При встрече хотел молча пройти мимо. Стискивал зубы, но, поравнявшись, невольно кивал, а то и бесхребетный болван пожимал протянутую руку. Всего лишь двух-трех навсегда послал куда подальше, а надо было десяток, не меньше. Да что там на моей совести полно темных пятен. Везут, везут меня по улицам жизни, вернее, по одной улице длиною в жизнь, везут... последнему приюту. Он на том чердаке в молодости провел две ночи, а вон в том подъезде ночевал. Не доедал, промокал, за какую работу только не брался. Он склад, где после армии работал грузчиком. Вон фабрика и труба с молнией отводом. Его я оставил, теперь он как мой памятник. Все годы, помнится, случалось, не было и пятака на метро, и тогда топал через полгорода на своих двоих. Вон почта, там шоферил, развозил по вокзалам посылки. Вон конструкторское бюро, где я работал чертежником. Вон больница, где лежала сестра, и куда мы с матерью ездили по воскресеньям в течение многих лет. Вон фотоателье, где я щелкал клиентов, за ней театры. В одном малярничал, в другом писал декорации. «Вы, мои дружки, в это время оканчивая институты, уже серьезно занимались литературой, вовсю крутили романы, а я познавал законы улиц, обзводился столичными приятелями, пробовал себя во всяких рыботенках, дурацких, так себе интересных и не очень». Понятно, зря ничего не бывает, вроде за те годы я научился более-менее разбираться в людях. Эх, хе, -хе, хе как далеки те бесприютные годы, но они всю жизнь напоминали о себе в снах, в мучительных снах, то не имею прописки и прячься от милиции, то мокну под дождем никак не найду на чле.